Шерлока Холмса Дело об алюминиевом костыле В прошлом Шерлок Холмс несколько раз мимоходом упоминал об этом расследовании, в котором принимал участие еще до того, как я взял на себя обязанности его биографа. Однако у него никогда не находилось ни времени, ни желания познакомить меня с подробностями этого дела как бы я его не упрашивал. — Это давнее дело, дружище! — пренебрежительно отмахивался он. — Впрочем, весьма необычное. Как-нибудь обязательно о нем расскажу. Думаю, вам будет интересно. Впрочем, выполнить это обещание Холмса наконец заставило одно случайное замечание, брошенное инспектором Лейстрейдом. Однажды вечером Лейстрейд заглянул к нам, чтобы посоветоваться насчет одного чрезвычайно запутанного дела о пропавшем наследнике поместья Блэксток. Прощаясь, инспектор добавил... «Кстати, мистер Холмс, помните бледнолицого Джонса, промышлявшего кражами драгоценностей?» «Бледнолицого Джонса?» — воскликнул Холмс. Я увидел, как в его глазах вспыхнули огоньки и понял, что в нем проснулось любопытство. «Как не помнить? Он верно еще все в тюрьме?» и вряд ли хочет приняться за старое. Лейстрид усмехнулся, и его остренькая лисья физиономия сморщилась. Куда там? На прошлой неделе он умер в Пентонвильской тюрьме, потерял равновесие, спускаясь по ступенькам, и свернул себе шею. Во всяком случае, так мне рассказывал начальник тюрьмы во всем виноват этот алюминиевый костыль, который выскользнул у него из руки. Можно сказать, то было не первое его падение. Судя по всему, это была шутка, так как Лейстрит весело потирал руки, пока Холмс провожал его до дверей. Вновь заняв свое место у камина, Холмс взглянул на меня. Лицо его было печально. Блед на лице Джонс мертв. Как грустно это слышать. То был один из первых случаев, когда Лейстрейт обратился ко мне за помощью. Припоминаю, что для негодяя этот маленький человек был слишком короток. Вот как? Хотя... Вы несколько раз упоминали при мне о деле Джонсона и даже обещали рассказать о нем подробно. Я до сих пор не имел удовольствия услышать эту историю. — Тогда я доставлю вам это удовольствие прямо сейчас, дружище, — ответил Холмс. Он на минуту смолк, набивая свою трубку табаком из персидской туфли, затем раскурил ее и откинулся на спинку кресла. Вверх поползли тонкие струйки дыма, и на худощавом лице Холмса появилось задумчивое выражение. «Кажется, это случилось в конце...» 1870-х годов, когда я жил еще на Монтегью стрит начал он, именно тогда я стал приобретать известность как частный сыщик консультант и круг моих клиентов уже не ограничивался бывшими однокашниками и друзьями. Слух обо мне докатился до самого Скотланд-Ярда. И вот в одно прекрасное утро на пороге моей комнаты появился инспектор Лейстрит, пришедший просить моей помощи в расследовании, которое зашло в тупик. Примечание. Впервые инспектор Лейстрит обратился к Шерлоку Холмсу за помощью, расследуя дело о подлоге «Смотри, повесть, этюд в багровых тонах». Примечание доктора Джона Ф. Уатсона «Поразительно, но у этих людей совершенно отсутствует воображение, важнейшее наряду со способностью к дедукции, качество для всякого сыщика, который хочет преуспеть в своем ремесле». В деле фигурировали два вора промышлявшие кражей драгоценностей. Эти двое, мужчина и женщина, обладавшие хорошими манерами и респектабельно одетые, всегда следовали одной и той же схеме. Они специализировались на небольших ювелирных лавках, располагавшихся в не слишком фешенебельных, зато многолюдных торговых кварталах. За прилавком там стоял всего один приказчик, обычно сам владелец лавки. Злоумышленники выбирали время, когда в лавке не было покупателей, при этом стараясь не привлекать к себе внимания. Женщина всегда носила шляпу с опущенной на лицо вуалью. Ее спутника описывали по-разному. Упоминали то усы, то бороду, то очки. Волосы у него были то светлые, то темные, то рыжие. Всякому было ясно, что он каждый раз менял свой облик. Они изображали состоятельную супружескую пару, которая собирается отпраздновать какое-то значительное событие. Возможно, годовщину свадьбы или день рождения даммы. По этому случаю мужчина якобы намеревался купить своей супруге кольцо. Владелец лавки, всегда готовый услужить, выкладывал на прилавок свои лучшие изделия, чтобы дама могла их примерить. Кража совершалась в тот момент когда жена выбирала кольцо. Мужчина внезапно хватал пригоршню колец и выбегал на улицу. В это мгновение женщина падала в обморок, прямо на прилавок. Можете вообразить себе потрясение и замешательство торговца. Он совершенно терялся и не знал, что предпринять, то ли оказывать помощь даме, то ли мчаться догонку за вором, прихватившим его собственность. Во всех четырех случаях, расследуемых лейстридом, здравомыслие торговца брало вверх над галантностью. Жертва пускалась в погоню за грабителем. Однако секундная заминка становилась роковой. К тому времени, когда ограбленный бедняга выбегал на улицу, Вор успевал затеряться в толпе. Только тогда торговцу приходило на ум, что женщина — сообщница преступника. Мало того, он оставил ее в лавке среди витрин с драгоценностями одну. Что проку от того, что витрины были заперты на ключ, стекло легко можно было разбить мысль о том, что наиболее ценные изделия хранятся в сейфе, являлась небольшим утешением. Он бегом возвращался в лавку, но дам бы там, разумеется, уже не было. Тут Холмс сделал паузу и насмешливо взглянул на меня. "Судя по выражению вашего лица, Ватсон, Что-то в моем рассказе смутило вас. И что же именно, приятель? Хотя я знал Холмса уже не первый год, его прозорливость и наблюдательность не переставали меня удивлять. Я не могу уяснить, Холмс, какую роль во всем этом играл бледнолицый Джонсон, признался я. Вы не сказали, что вор-мужчина был калекой. К тому же опознать человека с костылем проще простого, как бы он ни маскировался. Или же он был здоров, а костыль использовал для того, чтобы сбить погоню со следа. Отлично, Ватсон! воскликнул Холмс. Ваша способность к дедуктивным выводам улучшается день ото дня. Вскоре я начну опасаться за свои лавры. Вы решительно правы, дружище. Бледнолицый Джон, который и в самом деле являлся калекой, не принимал участия в ограблении. Опросив жертв, я установил, что его обязанностью было отвлекать внимание, или выражаясь воровским языком, бить понт. Двое из четырех торговцев сообщили, что в решающий момент погони дорогу им преградил человек с костылем, что позволило преступнику скрыться, однако оба сочли Это происшествие случайностью, и ни словом не обмолвились о нем лейстриду. Тогда, когда я заставил их припомнить все подробности, пусть даже не существенные, они упомянули об этом. Однако выяснилось, что роль человека с костылем куда более значительна. Любопытно, Ватсон. Могли бы вы, учитывая развившиеся у вас способности к дедукции, догадаться, что это была за роль? Вид у вас озадаченный. Поразмыслите-ка над фактами. Во-первых, какие украшения интересовали воров? Это были кольца, верно, Холмс? Верно. Они ни разу не просили показать браслеты, ожерелья или хотя бы броши. Только кольца. А теперь обратите внимание на другую деталь. Костыль третьего участника шайки. Из чего он был сделан? — Из дерева? — недумывая, предположил я. Какая разница, из чего был изготовлен костыль? Нет, нет, Ватсон, нетерпеливо возразил Холмс. Вспомните, что я говорил прежде. Это был алюминиевый костыль. Алюминиевый. Это имело важное, если не решающее, значение для всего дела. Теперь улавливайте. «Боюсь, что нет», — Холмс сконфуженно ответил я. «Не спешите утверждать, что вы знаете о Шерлоке Холмсе все. Сэр Артур Конан написал всего восемь томов, и лишь четыре из них посвящены приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона. А сколько же всего дел расследовал великисыщик-консультант. Держитесь за стул. Более 40 томов. Только аудиокниги, только новые расследования на YouTube-канале Юрий и Виктор Тенман. Что ж, тогда не утруждайтесь. Вероятно, вы догадаетесь об этом позже. А пока что позвольте мне продолжить рассказ. Итак, теперь я понял, что имею дело с шайкой профессиональных воров, в которой насчитываются три человека – женщина и двое мужчин, и один из них, возможно, калека, хотя на той стадии расследования – Я не был в этом абсолютно уверен. В то время я и сам сколотил шайку. Она состояла из уличных мальчишек. Вы с ними уже знакомы, Ватсон. Отряд уголовной полиции Бейкер-стрит, мгновенно догадавшись, воскликнул я. Примечание. Отрядом уголовной полиции Бейкер-стрит Шерлок Холмс называл компанию уличных мальчишек под предводительством некоего Уингенса, которые помогали ему в расследованиях, поскольку они, по словам Холмса, «всюду пролезут и все услышат». Они участвовали в трех делах – этюд в багровых тонах, знак четырех и горбун примечания доктора Джона Ф. Уатсона. Если я правильно помню, это они разыскали Кэп Джефферсона Холпа, а при расследовании дела Шолта установили местонахождение парового катера «Аврора». Пометуя о презрении Холмса, Ко всяким нежным чувствам я не стал добавлять, что во время второго из упомянутых дел я встретил и полюбил мисс Мэри Морстон, которая в том же году стала моей женой. Примечание. Доктор Уатсон познакомился с мисс Мэри Морстон, когда... Она пришла к Шерлоку Холмсу с просьбой расследовать исчезновение ее отца, капитана Артура Морстона. Доктор Уотсон полюбил ее и некоторое время спустя женился на ней. Это произошло между ноябрем 1888 и мартом 1889 года. Это был счастливый, хотя и бездетный брак. Она умерла в те годы, когда Шерлока Холмса считали погибшим, в то время как в действительности он путешествовал за границей. Дата и причины ее смерти неизвестны. Существует несколько упоминаний о ней в рассказах основного цикла «Смотри, знак четырех», «Тайна Боскомской долины», «Приключения клерка» и «Пустой дом». Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Уиггинс, не так ли? продолжал я. Да. И более умного и находчивого паренька трудно было сыскать. Полиции стоило бы задуматься над тем, чтобы набирать в свои ряды молодых людей вроде Уиггинса. Именно Уиггинс по моему поручению наводил среди представителей лондонского уголовного мира справки о шайке воров, состоявшей из трех человек, и кое-что ему удалось выяснить. Выяснилось, что мужчина и женщина, выдававшие себя за супружескую пару, на самом деле были братом и сестрой. Звали их Джордж и Рози Бартлетт, оба на редкость миловидные. Они занимались тем, что обчищали карманы богатых обитателей Бест-Энда. Джордж был щипачом, а Рози — пропальщицей. Примечание. Пропальщик. Карманник, принимающий похищенное. Примечание редакции. Как только Джордж вытягивал бумажник или дамский кошелек, он тотчас передавал его розе, которая прятала добычу на теле. Если Джорджа по несчастной случайности ловили и обыскивали, у него никогда не находили украденную вещь и отпускали с миром. Никому и в голову не приходило задерживать и обыскивать Рози, очаровательную, хорошо одетую, юную леди. В любом случае, к тому времени, как разгорался скандал, она успевала затеряться в толпе посетителей магазина или театральных зрителей. Так прошло несколько лет и вдруг удача от них отвернулась. Джордж упал и сломал запястье, и хотя кости срослись, рука утратила гибкость, ему пришлось оставить свое ремесло, а значит, брату с сестрой надо было искать новый способ добывать деньги. И тогда они решили грабить маленькие ювелирные лавки, А на роль пропальщика наняли бледнолицего Джонса. Как я уже говорил, он и в самом деле был калекой. Нога у него отнялась при рождении. В прошлом он уже скупал у них краденные вещи — золотые часы или булавки для галстука. Скорее всего, именно это и натолкнуло их на мысль о ювелирной лавке. Джонсон сгодился и на то, чтобы преграждать путь свидетелям, а главное — разгневанному торговцу, мешаясь у него под ногами. Никто бы его не заподозрил. Кому придет в голову, что хромой колека может состоять в воровской шайке? Должен признаться, однако, что я далеко не сразу догадался, какая роль во всех этих преступлениях отводилась Костелю. Он замолчал и, подняв бровь, посмотрел на меня. — Вы тоже пока этого не поняли, не так ли? — Боюсь, что нет, Холмс, — удрученно ответил я. — Ничего страшного. Позже на вас обязательно зайдет озарение. Умница Уиггинс, кроме прочего, добыл для меня адрес бортлетов в нотр что само по себе было любопытно, ведь первое ограбление произошло именно в этом районе, а все последующие в радиусе одной мили от него. Очевидно, Они предпочитали работать в привычном месте, где им были знакомы все улочки и переулки на случай, если бы пришлось спасаться бегством. Брат и сестра занимали маленький домик на улице Лэдброк гроув где в окнах чуть ли не каждого второго дома виднелась табличка с надписью «Сдается». Мне без труда удалось найти себе комнату почти напротив жилища Бартлетов. Примечание. У Шерлока Холмса было по меньшей мере пять укоромных местечек, где он мог изменять свой облик, о чем упоминается в рассказе «Черный Питер». Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. В сущности, она стала первым из нескольких конспиративных адресов, которые я использую, если требуется сменить внешность. На этот раз я выдал себя за клерка, временно безработного, но при этом опрятно, хотя и бедно одетого. У моей домовладелицы вдовы с двумя маленькими детьми Не было причин сомневаться в моих словах, да и вообще она была так рада тем нескольким шиллингам, что я платил ей раз в неделю за жилье и стол, что никаких вопросов не задавала. Я настоял на том, чтобы мне отвели спальню окнами на улицу откуда я беспрепятственно мог бы наблюдать за всеми передвижениями Бартлетов. Так что в течение недели я отлично изучил их распорядок дня. Все мы рабы привычки, Ватсон, и я возблагодарил Господа за то, что это безмерно облегчило мне слежку. Теперь-то я точно знал, когда Рози Бартлетт отправляется за покупками, а ее братица в местную пивную. Я видел всех их гостей, в том числе и бледнолицего Джонсона, который время от времени заглядывал к ним. Кроме того, мне удалось увидеть всех троих вблизи и хорошенько их рассмотреть. Бартлет был высокий, стройный мужчина, чуть за 30, Скорее, миловидный, чем красивый, и в облике его сквозило некоторое превосходство. В приличном костюме он легко мог сойти за преуспевающего представителя среднего класса главного клерка в адвокатской конторе или старшего кассира в банке. Его сестра Рози была не так стройна, но держалась столь же горделиво и самоуверенно, хотя ее внешность немного портил крупный нос. Впрочем, опущенная на лицо вуаль помогала скрыть этот недостаток, И ее с братом вполне можно было принять за респектабельную супружескую пару, не стесненную в средствах и заслуживающую всяческого доверия. В противоположность им бледнолицый Джон был маленький, лет двадцати пяти, на вид очень чахлый и болезненный он походил на растение, выращенное без света, в погребе или темном чулане. Прозвище «бледнолицый» он получил за необычайно бледный цвет лица, однако у него имелись два замечательных свойства. Во-первых, он умел быть совершенно незаметным. Мне редко приходилось видеть людей, которые так мастерски пользовались своей невзрачностью. Само собой, для пропальщика это было незаменимое качество. Он умел раствориться в толпе, словно капля дождя в лужи. Другим его талантом было проворство, поразительное для такого коллеги. Если бы вы только видели, как ловко он передвигался на своем костыле, не дать не взять, обезьянка, скачущая по ветвям лиан, то сразу поняли бы, почему Бартлеты сделали его своим сообщником. Он умел не только мгновенно исчезать с места преступления, он идеально дополнял их». Если их роли были, так сказать, публичными, то его задача сугубо приватная. Они находились на сцене. Он прятался в кулисах. Обычно Джонсон заходил к Бартлетам по пятницам вечером в половине восьмого. Он приносил с собой сумку, в которой, подозреваю, лежали бутылки с элем потому что, как-то, проходя мимо их дома, я сквозь щелочку в занавесках увидел, как они втроем сидят за столом под лампой и играют в карты, и рядом с каждым стоит стакан с пивом. Уходил он всегда в половине одиннадцатого, с изумительной быстротой передвигаясь по улицам на своем костыле казалось, что кроме этих еженедельных посиделок у Джонсона с Бартлетами, нет никаких общих дел. Я был заинтригован личностью этого маленького человечка и, желая побольше узнать о его жизни, поручил Уиггинсу навести справки. С этой целью Уиггинс однажды вечером проследил за ним до его дома в Баттерсе, где Джонсон жил холостяком. По-видимому, ни семьи, ни друзей, за исключением Бартлетов, у него не было. Тут Холмс замолчал и стал вглядываться в языки пламени, словно желая отыскать там, Объяснение своему странному интересу к бледнолицему Джонсону, которого он сам назвал невзрачным. Обычно Холмс не высказывал никаких чувств к своим клиентам, не говоря уже о преступниках, которые встречались ему на пути. Но прежде чем я, пораженный его задумчивостью, успел вставить хоть слово... Он очнулся от своих мыслей и вернулся к повествованию. Через неделю, после небольшого путешествия Уиггинса в Баттерсе, бледнолицый Джонсон неожиданно заявился к Бартлетам в субботу после обеда. Как я уже говорил, прежде он навещал их, но исключительно по пятницам вечером. Как только он зашел в дом, я навострил уши, предположив, что они что-то затеяли. И оказался прав. Через десять минут все трое вышли из дома и пошли по улице. Ненадолго задержавшись, чтобы захватить поношенное пальто и котелок, являвшиеся частью образа безработного клерка, я тоже выскочил на улицу и отправился за ними. На Ленберг-Гроув они остановили кэп, и я последовал их примеру, велев своему кэпману ехать на некотором расстоянии от них. Местом их назначения оказался Норт-Энд-Роуд в Фуллеме. оживленная улица с множеством магазинов, кафе и прочих заведений. Когда мой кэп остановился неподалеку от их экипажа, я увидел маленькую ювелирную лавку с одной единственной витриной, защищенной металлической решеткой и именем владельца на вывеске. Самуэль Гринбаум. Здесь приятели разделились. Джонсон заковылял прочь. По-видимому, отправился осматривать ближайшие проходы и переулки на случай, если придется спешно ретироваться. Рози Бартлетт, опустив вуальное лицо, стала прогуливаться по улице, делая вид, будто глазеет на магазинные витрины, хотя в действительности она без сомнения изучала окружающую обстановку. В это время Бартлетт, к величайшему моему изумлению, зашел в ювелирную лавку. То был неожиданный ход. Однако, поразмыслив, я понял, что у него на уме. Он тоже хотел оглядеться, чтобы выяснить особенности этого заведения заранее. Ибо я был уверен, ограбление состоится в другой день. Сегодня злоумышленники отправились лишь на разведку. В частности, Бартлетт мог проверить, находится ли в лавке один владелец или же у него есть помощник. Насколько проворен торговец и не сумеет ли он догнать вора? Нет ли на его пути от прилавка к выходу каких-либо препятствий, легко ли открывается дверь на улицу, ну и прочее. Я нарочно прошелся мимо лавки и сквозь застекленную дверь увидел, что Бартлет оживленно беседует о чем-то с владельцем заведения. Прощаясь, они даже обменялись рукопожатием. Тут я догадался, что Бартлетт условился с торговцем заглянуть в лавку на другой день. На этот раз вместе с супругой, чтобы выбрать ей в подарок дорогое кольцо. Другими словами, ювелир невольно помогал преступникам организовать ограбление собственной лавки. Вскоре я убедился в правильности своих выводов. Бартлет вышел из лавки, а я, спрятавшись за распахнувшейся дверью, смог разглядеть его с близкого расстояния. В жизни он был гладко выбрит и не носил очков. Теперь же у него на лице красовались очки в золотой оправе. И аккуратно подстриженные темные усики. Очевидно, в таком же обличии он намеревался предстать и в день ограбления. Лейстрейт ни словом не упомянул о том, что Троица проводила предварительную разведку на местности, то ли не придал этому значения, то ли жертвы не рассказывали об этом. Если верно было второе предположение, это означало, что полиция снимала показания очень небрежно. Я тут же решил, что впредь всегда буду уделять опросу свидетелей самое пристальное внимание, чтобы получить в свое распоряжение как можно больше несущественных на первый взгляд фактов, которые в дальнейшем помогут мне докопаться до истины. Знание, главный помощник сыщика Уатсон, мельчайшая подробность, может оказаться решающей в поимке преступника. Тем временем Бартлетт дошел до конца улицы. Там он встретился со своей сестрой Роузи и бледнолицем Джонсом. Они торопливо посовещались о чем-то, а затем расстались. Джонсон нанял экипаж и поехал своей дорогой. Бартлеты взяли другой кэп. Реконгносцировка завершилась. Все было готово для нового ограбления которое, по моему твердому убеждению, должно было произойти в следующую субботу, примерно в половине седьмого вечера. — Что заставило вас так думать, Холмс? — Точно такой же вопрос задал мне инспектор Лейстрит, когда я явился к нему в Скотланд-Ярд в понедельник утром. В ответ я обратил его внимание на факты. Полагаю, существенным доказательством служило то, что Джонс и Бартлетт отправились на разведку именно в этот день и час. Кроме того, они осматривали не только лавку, которую собирались ограбить, но и ближайшую местность. Это была многолюдная улица с большим количеством продуктовых лавок, а также немаловажная, на мой взгляд, деталь уличных прилавков, расставленных вдоль тротуара. Кроме того, надо учесть, что большинству рабочих жалование выплачивают в субботу вечером, после чего те сженными идут за провизией или отправляются в пивные, каковых в непосредственной близости от ювелирной лавки мистера Гринбаума насчитывалось три. Следовательно, в субботу вечером на этой улице всегда было полно народу, что позволило бы Бартлетам без труда затеряться в толпе. Как я уже говорил, все люди, не исключая и преступников, рабы привычки. Прежние ограбления ювелирных лавок также имели место в субботу во второй половине дня. На данное обстоятельство указывал даже Лейстрит, обсуждая со мной эти случаи. Однако он не придал ему должного значения, сочтя его причудой Бартлетов, чем-то вроде хорошей приметы. Однако к суеверию это не имело никакого отношения. Бартлеты были профессионалы до мозга костей, дата и время совершения преступления обдумывались ими столь же тщательно, как и другие детали, от маскировки до выбора жертвы. Мне потребовалось проявить некоторую настойчивость, чтобы убедить Лейстрида в правильности своих предположений. Наконец, здравомыслие в нем возобладало, и он согласился с моим планом. На следующий день Я сам в сопровождении Лейстрида отправился на разведку, чтобы определить места, где должны будут до поры до времени засесть в укрытие инспектор и шесть полицейских в штатском. В чести Лейстрида. Надо добавить, что в конце концов он поверил в мой план и принял живейшее участие в подготовке поимки преступников с поличным. Мне даже пришлось сдерживать его пыл и растолковывать, что полицейский в обличии слепого нищего у дверей ювелирной лавки только привлечет к себе ненужное внимание. Ведь нищие, как и уличные торговцы, предпочитают работать на одном и том же месте. И внезапно Появившийся чужак немедленно вызовет у остальных возмущение и подозрение. В следующую субботу к шести часам вечера на Норт-Энд-Роуд появились и тут же смешались с обычными людьми, занятыми повседневной суетой, несколько неприметных полицейских в штатском. Они разглядывали витрины, бронили по лавкам, покупали на уличных прилавках фрукты и овощи, нигде не задерживаясь и, по моему настоянию, не слишком удаляясь от лавки мистера Гринбаума. Лейстрид тоже был здесь. Его внимательные маленькие глазки так и шныряли по сторонам. Он пытался удостовериться, что все идет по плану. От успеха этого дела зависела его репутация в Скотланд-Ярде, так как недавно он потерпел сокрушительную неудачу, расследуя печально известное убийство в паддингтон грин где злоумышленнику удалось выйти сухим из воды. «Я...» Тоже шатался поблизости, рассматривая подъезжающие кэбы так, как полагал, что Бартлиты и бледнолицы Джон не поедут на амнибусе, который идет слишком медленно. Я опять оказался прав. Вскоре неподалеку остановился кэб. Из него вышел Джонсон с костылем и мгновение спустя исчез в толпе. Немного погодя, прибыли барклеты, и представление началось. Рука об руку они вошли в лавку Гринбаума, не дать не взять степенные супруги Роузи под вуалью и Джордж с маленькими темными усиками в очках и при солидном котелке. Мимоходом заглянув в витрину, чтобы удостовериться, что в лавке нет покупателей, Бартлетт распахнул дверь, и парочка, поднестроенный звон колокольчика, висявшего над притолкой, зашла внутрь. «Поскольку улик против Бартлетов у нас не было, мы с Лейстридом условились, что арестуем их вместе с сообщником» бледнолицем Джонсоном уже после того, как произойдет ограбление. А пока я и один из его людей, сержант в штатском, должны будем поочередно проходить мимо дверей лавки и как бы случайно заглядывать внутрь сквозь дверное стекло, следя за развитием событий. В тот момент, когда Барклет схватит пригоршню колец и бросится к выходу, надо будет махнуть носовым полотком. Случилось так, что сигнал этот подал именно я. Проходя мимо во второй раз, я посмотрел через застекленную дверь, и решающая сцена медленно проплыла у меня перед глазами будто застыв во времени, как живая картина или восковые группы. Кража и преступник пойманы за руку из музея Мадам Тюссо. Примечание. Мадам Тюссо умерла в 1850 году. Швейцарка, изучавшая искусство изготовления восковых фигур в Париже. Она приехала в Лондон в 1802 году, привезя с собой коллекцию восковых изображений известных личностей, которая впервые была выставлена на всеобщее обозрение в зданиях под номерами 57 и 58 по Бейкер-стрит. Позднее собрание переехало на мэрили бон стрит близ станции метро Бейкер-стрит. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Я увидел мистера Гринбаума, безобидного, седовласого старичка в испуге отпрянувшего от прилавка. Его потрясенное лицо напоминало древнегреческую театральную маску. Я увидел также Рози Бартлетт, которая эффектным жестом приложила к колбу руку, затянутую в черную перчатку, делая вид, что вот-вот потеряет сознание. Наконец, я увидел последнего участника этого трио – Джорджа Бартлета, тянувшего к себе горсть колец вместе с куском зеленого бархата, на котором они были выложены, и собравшегося дать деру. Не желая преграждать ему путь, так как для нас было важно, чтобы он передал украденные предметы своему сообщнику, бледнолицу Джонсону, и таким образом заманил в наши сети, и его я отошел, словно ничего не заметив, но в тот самый миг вытащил из кармана носовой платок. Взмахнул им и высморкался. Затем я быстро огляделся, ища среди прохожих бледнолицего Джонсона. Он стоял у входа в ближайшую пивную. Входившие и выходившие посетители постоянно заслоняли его фигуру под левой рукой. Он держал костыль а лицо у него было до того короткое и невинное, что самый закоренелый циник не заподозрил бы его в преступных намерениях. Бартлетт тоже вполне мог сойти за обычного прохожего, что торопится по делам. Он быстро вышел из лавки и будто случайно прошмыгнул мимо Джонсона. В этот самый момент кусок бархата вместе с кольцами, который Бартлет успел скомкать, так что теперь он помещался в ладони, был передан Джонсону молниеносным движением руки, которое сделало бы честь даже опытному фокуснику. В следующую секунду Джонсон спешно зашагал прочь от Бартлета, который, пересек улицу и смешался с толпой, запрудившей тротуар. Мне был нужен именно Джонсон, и мы с вышеупомянутым сержантом бросились за ним в догонку, поскольку было ясно, что он постарается как можно быстрее смыться с места ограбления. Но у него оставалось еще одно важное дело. Он должен был спрятать добычу на случай, если его остановят и обыщут. Тут Холмс прервал свой рассказ и лукаво уставился на меня. — Итак, Уотсон, где же, по-вашему, он спрятал кольца? — Явно не в карманах, — ответил я. — Полиция первым делом заглянула бы туда. Резонно, дружище. Но если не в карманах, то где же? Где-нибудь на себе? Рискнул предположить я, надеясь на подсказку. Можно и так сказать. Несколько издевательски проговорил Холмс. Значит, в ботинках? Ляпнул я наобум. Господи, Уатсон! Проворчал он. Где ваше воображение? Я предоставил вам всю информацию для правильного умозаключения. Нет? Тогда я вам чуточку помогу. Что было у Джонсона с собой? С собой? Повторил я совсем сбитый с толку, так как Холмс ни словом не обмолвился о том, что у Джонсона в руках была какая-нибудь сумка или коробка. В глазах Холмса плясали озорные огоньки. Было видно, что его забавляет не только моя бестолковость, но и возможность подразнить меня. «Под рукой!» — подсказал он, широко улыбаясь. — Ах, костыль! — воскликнул я. — Наконец-то, Уатсон! — А из чего был изготовлен этот костыль? — Кажется, из алюминия. — Точно! Этот легкий металл способен принимать разнообразные формы. Костыль был сделан в виде полой трубы с потайной крышкой наверху, в поперечине, на которую опирается подмышка. После того, как Джонсон получил бархатный смерток с кольцами, ему оставалось лишь открыть потайную крышку и высыпать кольца одно за другим внутрь костыля. Затем он поставил крышку на место, весьма хитроумный тайник, не правда ли? Если бы Джонсона задержали и обыскали, никому бы и в голову не пришло осматривать костыль. Сколько иронии заключено в том, что это приспособление, всегда служившее ему жизненной, так сказать, опорой, и не только, в буквальном смысле, Привело его к финальному падению, как Давича, заметил Лейстрит. Когда слышишь иронии вроде этой, не можешь не думать о том, что судьба не просто безжалостна. Ей к тому же присуще весьма своеобразное чувство юмора. Так вы нашли кольца после того, как задержали Джонсона. Конечно! Когда сержант производил арест, Джонсон не сопротивлялся. Держался он на редкость бодро и не верил, что кольца могут обнаружить, а его обвинить в укрывательстве краденого. Когда же в местном полицейском участке, куда его доставили для разбирательства, он встретил двух других членов шайки, Джорджа и Роузи Бартлетт, которые были арестованы раньше, его уверенность немного поколебалась. Она пошатнулась еще сильнее, когда я взял у него костыль, снял потайную крышку и вытряхнул на стол около дюжины дорогих колец, отборнейших изделий из запасов мистера Гринбаума. Я позволю Лейстриду приписать все заслуги в раскрытии этого дела себе. В результате, после ареста Ноттенгхиллской шайки охотников за драгоценностями, которая уже успела получить известность, Его позиция в Скотланд-Ярде заметно упрочилась. Что до самих злоумышленников. Всех их судили и приговорили к разным срокам заключения. Самый суровый приговор заслужил Джордж Бартлетт. Вы верно уже поняли, что именно он был зачинщиком и головой шайки. Самый мягкий Джонсон поскольку он не принимал участия в самом налете, а только прятал у себя украденные драгоценности. Мне кажется, его гибель в Пентонвильской тюрьме стала слишком жестокой расплатой за болые прегрешения, ведь он не был закоренелым негодяем, просто-напросто сбился, с пути. По-видимому, безвременная смерть бледнолицего Джонсона искренне опечалила Холмса. Мне редко доводилось видеть, чтобы он высказывал сочувствие не то что представителям уголовной среды, но даже своим клиентам. — Кстати, — Уотсон, добавил он резким тоном, — словно больше не желая проявлять слабость. Я предпочел бы, чтобы вы никогда не публиковали отчет об этом деле. Холмс не объяснил, чем вызвано это требование, и, взглянув на его замкнутый повелительный профиль, я не решился его расспрашивать. Могу только догадываться о его мотивах, но внутреннее чувство... Подсказывает мне, что, запретив обнародовать эту историю, он заботился скорее о бледнолицем Джонсоне, а не о себе. Холмс пожелал, чтобы память о несчастном маленьком храмце, с которым судьба всю жизнь до самой смерти обходилась столь немилосердно, ничем не омрачалась, и я подчинился его велению. Посему отчет об этом деле будет храниться в моих бумагах среди рукописей, которые по той или иной причине не будут опубликованы никогда.